Глава вторая. Рапторианская благодарность. Рапторианец Туканг Джоалан, один из 13 членов Верховного Совета, великий мастер приумножения, давил меня взглядом, зрачки его змеиных глаз сузились, напоминая обугленные спички в озере лавы, клыки обнажились... В общем, все в нем говорило об агрессии. В этом не ошибся бы даже тот, кто в глаза не видел инопланетян. Но еще мой сержант говорил, что такая показная агрессия часто является признаком слабости, уязвимости. Позиция Туканга слаба. Ему нечего мне предъявить, так что я ответил спокойно. — И тебе доброго здравия, рапторианец. Разум изъял артефакт предтеч, когда я прибыл на Сидус. Он думал, я буду отрицать обвинение, но, так легко получив признание, опешил на мгновение. Однако быстро переключился. «Да как ты посмел самовольно распоряжаться собственностью Великого Дома Джуаланов? Ты должен был принести артефакт мне! Или вообще не трогать его!» Хваленая рапторианская выдержка — какой-то миф. Сколько я этих ящеров уже повидал, все они так и норовили наорать, брызгая кислотой и пуская багровый пар. Уверен, стоит мне напомнить об этом Тукангу, как он снова затянет старую песню о том, что в выгодных ситуациях рапторианцы всегда опускают в ход эмоции. Ну-ну. Должен. Я поднял бровь. Пункт договора о добыче и возврате артефакта предтечь? Ммм, не помню такого. Разборки с внепространственными паразитами? Такого уговора тоже не было. Напомнить пункты контракта между нами? Первое. Я должен был запустить резервный источник питания в центре управления колонии Агони. Сделано. Гони тысячу монет. Второе. Я должен был попытаться отправить на Сиду с грузовую баржу с добытым Нултилиумом и Ксеноэтером. Сделано и перевыполнено. Не только попытался, но и отправил. Гони один процент от его рыночной стоимости. Сколько там, кстати, вышло... «Это еще спорный вопрос, что сделано, а что нет», — прорычал мастер при умножении. «Где лидер экспедиции? Где его шаттл? Где выданная тебе в аренду экипировка? С чем связана задержка? Почему из -за гони? Ты сразу не отправился сюда!» На мгновение во мне пробудился Картер с земных трущоб, где спустить кому-то обидное слово и косой взгляд значило потерять годами наработанную репутацию. Я шумно вдохнул носом нейтральный седусианский воздух, сплюнул рапторианцу под ноги, но заговорил спокойно, констатируя факт. «Рехего Убама Овивева погиб». «Как удобно! Единственный, в чьей преданности и частности я не сомневаюсь, погиб! А вы с этой аферисткой Беверли выжили, да? Подозрительно!» «Рехего Убама Овивева погиб», — повторил я. По твоей Венера, Рапторианец, ты сокрыл информацию о том, что планета заражена внепространственными паразитами. То, что я все еще жив — чудо и результат предсмертного подвига Убамы. Шаттл был атакован еще на орбите и уничтожен. Группа выжила опять же чудом. Дешевая экипировка и оружие, выданные тобой, сгорели при падении в атмосфере. Но если честь для тебя ничто, можешь вычесть их стоимость из моей награды. На вопрос о задержке я отвечать пока не стал, пусть переварит сказанное. С полминуты мы мерились взглядами, но у меня была фора. Я смотрел не в глаза, а тупо разглядывал единственную ноздрю туканга Джоалана, выпускающую багровый пар, и гадал, почему эволюция дала им всего одно отверстие для дыхания. А вдруг оно забьется? Впрочем, наш нос... Мне нужно, чтобы ты повторил свои слова перед разумом, Хомо. — сказал он, сбив меня с мысли. Вдруг я понял, что он и так все это знает. И гнев его показной, потому что ему выгодно сейчас злиться на показ, чтобы... Чтобы что? И тут до меня дошло. «Я хочу услышать, что когда ты забирал артефакт с его места, помыслы твои были чисты, и ты собирался отдать его мне», — продолжал Туканг. «Я хочу услышать, что именно за артефакт ты присвоил». И хочу напомнить тебе пункт контракта, согласно которому ты обязан рассказать мне все, что касается миссии перед разумом, иначе будешь платить неустойку. И, конечно, никакой оплаты. Ущерб нанесенный тобой слишком высок. Ловушка была очевидной, но непонятной. Пытаясь разгадать ее смысл, мой мозг сразу нагрелся, как давным-давно, когда я регулярно играл в шахматы со служивцем Ароном Квоном. Невозмутимое плоское лицо друга становилось особенно каменным, когда он видел, что вот-вот поставит мне мат. Я нутром в такие моменты чувствовал, что партии конец, но редко когда мог спастись, а от того нервничал и делал ошибки. Сейчас предчувствие беспокойно ворочалось, озиралось, но тоже не видела опасности. Хотя то, что помыслы мои не были чисты, и я собирался присвоить артефакт, очевидно. Разум, безусловно, обнаружит это и сообщит Тукангу, а с того станется обвинить меня в воровстве. А все зачем? Понятно, что он злится. Ведь его великий дом вложился в права на огонь и не ради ресурсов, а именно из-за артефакта Притеч. Но было что-то еще, и разгадка крылась в его профессии. Он мастер приумножения, а не деления и вычитания. Так что, скорее всего... «Выстраивает наш диалог так, чтобы ничего мне не платить. Он уже озвучил это, но ему нужно обоснование». «Так я и думал», — фыркнул тукан джуалан пока я соображал. «Ты вор, Хомо. «Осторожнее с обвинениями, рапторианец», — с угрозой в голосе проговорил я. «Приношу клятву разуму Сидуса и присутствующему рапторианцу тукангу-джуалану в том, что, попав на огонь, я с боями целенаправленно пробивался к артефакту «Предтечь», чтобы восстановить работоспособность колонии. Как известно, внепространственные паразиты опустошают все источники питания, и без ликвидации паразитов я бы не смог исполнить условия контракта между мной и рапторианцем Тукангом Джоаланом. Обнаружив матриарха паразитов, охранявшую артефакт предтеч, я сразился с ней с помощью Рехегуа Убаму Овивевы — осторожнее, Картер, тонкий лед — одержал победу. «Вот!» — воскликнул рапторианец. — Вот! Одержал победу! Молодец, герой! Все, иди оттуда прочь! Не трогай то, что тебе не принадлежит! Приношу клятву разуму Сидуса и присутствующему рапторианцу Тукангу Джуалану в том, что прикоснулся к артефакту из любопытства. Правда. И не планировал с ним ничего делать, кроме как привести на Сидус. Тоже правда. — Какой целью ты хотел привести на Сиду с артефакт? — подозрительно поинтересовался рапторианец. — Чтобы спросить разум, что мне с ним делать. И снова не соврал. — Считаю, что предмет такой важности не может принадлежать кому-то одному. Это достояние всей коалиции. И тут я понял, что совершил ошибку. За все время моей речи разум ни разу не встрял, что значило, он не видит лжи и противоречий. Но Тукангу и не нужны были противоречия в моих показаниях. Ловушка в ловушке. Я думал, что избежал ее, но угодил в другую. «И что же это был за предмет?» — вкратчиво спросил он. «Ну же, Шишка Картер, ты же знаешь. Скажи мне, ведь это была моя собственность, а я даже не знаю, что за артефакт там был». Кулинарный рецепт. Каталог предметов обихода Притеч. Информационный пакет-сборник творчества древнего поэта. Что бы я ни ответил, кроме правды, все будет ложью в понимании разума. А если скажу честно, то Канга хватит удар или что там у раптарианцев вместо инфаркта. Положенница. Что ж, сам напросился. Технология сгибания пространства. Позволяет перенести в любую точку галактики объект... Наверное, любой массы, не уверен. Я точно знал, что любой. Но были ограничения по размеру. Скажем, звезду или большую планету не перенести точно, а вот флот — вполне. Но знать такое ему не обязательно. Сказанное дошло до Туканга не сразу. Некоторое время он стоял, пытаясь осознать, чего именно лишился его великий дом. Глаза затянулись матовой пленкой, а из ноздри потек оранжевый дымок, пахнущий сжженой бумагой. Наконец он понял. Его глаза открылись, вспыхнули жёлтым огнём. «Любой массы! Любой массы!» «Да ладно тебе, шишка-туканг!» — я похлопал его по плечу. «Не расстраивайся!» «Технология не утеряна, её присвоил разум. Это значит, что когда придет время, все разумные сидуса смогут использовать сгибатель пространства». «Вот именно!» — взревел он. «Все! А должны не все! Ты, вонючий хомо, своим тупым умишкой, даже не понимаешь, чего лишил Рапторианскую империю и Великий Дом Джуаланов! Нет тебе оправдания, тупой кретин!» И снова я услышал слово, означающее «распад мозга в терминальной стадии». Может, ты и выполнил условия контракта, но сделал это так, что лучше бы просто сдох на той планете! Вот сейчас совсем не похоже, что Тукан Джоалан играет. Его эмоции не на показ, это по-настоящему, но он зря злился, и я это ему объяснил. Ты должен знать, рапторянец, что любой артефакт предтечь содержит не конкретный информационный пакет а сразу все их знания. Он подозрительно склонил голову, ткнул в меня когтем. «Это лишь домыслы исследователей. Это не домыслы. И ты это знаешь. Артефакты выдают знания порционно и в зависимости от статуса того, кто информационный пакет принимает. Так что давай ты перестанешь блефовать и обманывать меня, потому что выглядишь глупо. Мы оба знаем, что если бы я просто покинул Агони и ты полетел за артефактом сам, «Ты бы получил что-то иное, скорее всего, незначительное. Именно потому ты отправил меня из-за моего статуса вида своего первого. Кроме того, у меня не было ни единого шанса предвидеть, что информационный пакет будет изъят разумом. Клянусь, я не знал. И если бы знал, возможно, не стал бы лететь на Сидус, а сперва связался бы с тобой». «Возможно», — зацепился за слово Туканг Джоалан. «Возможно, я тебе дам шанс избежать наказания, но прежде выслушай, что тебе грозит. Как член Верховного Совета, я наделен доверием граждан выносить личную оценку любому гражданину статусом ниже меня. Моя оценка может как вознести разумного на вершину рейтинга, так и скинуть в отрицательные значения. Что это значит, надеюсь, объяснять не надо». «Знавал я одного рапторианца, который говорил, что для вас рейтинг и звание — ничто. Главное — честь. Вижу, что вы очень своеобразно судите о чести, раз так легко отказываетесь от договоренностей и готовы испортить жизнь тому, кто сделал не то, чего вы ждали». Он отмахнулся с таким видом, словно букашка, которую собирался раздавить, вдруг разразилась речью в свою защиту. «Пустые слова. Не тебе, Хома, говорить о чести!» «Вот какой шанс я тебе даю? Отдай мне права на фрегат, который ты нашел на орбите Агони. По праву он мой, ведь ты его нашел на орбите моей планеты. За моральный ущерб я лишаю тебя наград по контракту, и можешь, если хочешь, оспорить решение, обратившись к разуму. Только зря потратишь монеты на апелляцию. За лишение Аймаана!» Слово было незнакомым, но понимание пришло сразу. Что-то вроде надежды и веры в благополучное будущее и чудо. Лишить рапторианца Аймаана преступления, великого дома Джуаланов и меня лично. Приговариваю тебя к полной конфискации имущества, включая права на найденный фрегат и содержимое инвентаря, но не ограничиваясь онами». Тигр, то ли почувствовав агрессию в мой адрес, то ли уловив мою ярость, уставился на рапторианца и пропищал что-то грозное. А тот, сделав паузу, добавил «Всё то же самое касается Хомо Беверли Синклер! Твое решение, Хомо!» Бывало у меня раньше такое состояние, что называется «крайним изумлением», но в подобной степени я его еще не испытывал. Вспомнил, как мы, я, Алекса, Убама, не раз проходили по краю, чтобы вернуть находящийся на грани краха семейки Джоаланов ценный груз. Как погибал жертвуя собой охотник. Как Лекса отдала мне свои воздушные крылья, а сама была готова погибнуть. И все ради того, чтобы этот змееголовый урод втоптал наши имена в грязь и лишил Сидуса. «Большой друг», — напомнил о себе Спиннер. «Опасность? Враг? Нет». Слово прозвучало в унисон с моим собственным мысленным ответом маленькому спиннеру. «Но откуда?» Взор Туканга Джоалана обратился к входной двери. Вроде бы она закрылась за мной, но сейчас возле нее стоял незнакомый статный и худощавый рапторианец, примерно на голову выше Туканга. «Биджак Джахад, рапторианец, великий буфо 39 уровня». «Родная планета Сарисуру, система 18 Скорпиона, созвездие Скорпиона, глава Великого дома Джахат!» «Нет, это очень плохое решение, Туканг», — сказал Биджак Джахат, направившись к нам. «И это, по-твоему, рапторианская благодарность?» «У нас деловые отношения с этим хомо» прорычал Туканг. «Есть условия контракта и факты, а благодарность — понятие эфемерное». «Тогда ты вдвойне глупец», — усмехнулся Биджак Джахад. «Ведь ты и сам, как рапторианец с зачатками умений Буфо, мог бы понять, что Хомо Картера или не тот, с кем рапторианской империи нужно враждовать. Напротив, с этим Хома лучше дружить». Возможно, в рапторианской иерархии Туканг был ниже биджака Джахата, но сейчас он находился у себя дома, причем как прямо, так и фигурально, то есть значился одним из самых главных на Сидусе, где глава великого дома биджаков считался лишь гостем. — Это ваше мнение, достопочтимый биджак, — сказал он. — Я остаюсь при своем. Проигнорировав его слова, гость Туканга подошел ко мне вплотную, Смотрелся в лицо. Пар, который он выпускал из ноздри, был светлым, почти прозрачным. «Вида своего первый, Вида своего защитник», — произнес он. «Странно, что ты этого не видишь, Туканг». Буфо протянул мне руку, и я пожал ее. «Рад знакомству с одним из лучших представителей юной цивилизации, Хомо Картер Райли. Меня зовут Биджак Джахад. Я дед-дядя Оран-Джахата, которого ты пощадил в поединке. Сам по себе факт пощады мог бы показаться мелочью, нежеланием марать руки или даже слабостью, но внук-племянник рассказал мне, чем ты пожертвовал ради его жизни. Для этого рапторианца, он указал на молчавшего Туканга, потерянная тобой награда за победу — ничто, ерунда. Но относительно того, чем ты владел на момент поединка, это... Он потер ладонями и развел руки. «Это как миллион монет для Туканга». «Что ты в нем видишь?» — пробурчал ростовщик. «Ты ощущал запах вариативности будущего и знаком с дисциплиной Буфо. Она о бесконечном множестве путей, по которым все может развиваться. Туканг», — ответил Биджак Джахад. «Даже никчемный бродяга в своем будущем имеет несколько вариантов, при которых покоряет мир или добивается величия». Но у этого Хома почти каждый путь масштабен, грандиозен и величествен. Вот только пути эти с разными знаками, Туканг. И вот тебе мое слово. Ты не захочешь жить в будущем, где Картер будет твоим врагом. Я совру, если скажу, что каждый из путей принесет радость Рапторианской империи. Изгнав Хома Картера Райли Сидуса, ты не отнимешь у него возможности и большого будущего — но ожесточишь его против нас и, возможно, самого Сидуса. «Но из-за него мой великий дом потерял Айман!» — вотразил Туканг. «Из-за него твой дом остался великим», — спокойно ответил ему Биджак Джахад. «Но будь по-твоему, официально заявляю, что я покрываю все убытки, которые понес великий дом Джоаланов из-за действий Хома Картера Райли и призываю разум рассчитать таковые». Если они, конечно, есть. Взамен я хочу, чтобы ты снял все претензии с Хомо Картера Райли и его соратников, ежели таковые имеются. Его рейтинг должен остаться прежним. У Ураптас будет уведомлен о твоих действиях». «Нет, нет, великий буфобиджак, я вовсе не этом...» «Довольно», — оборвал тот ростовщика. «Вопрос закрыт». И обратился ко мне. «Что касается тебя, Хомо Картер Райли...» Я также беру на себя выплаты по контракту, которые тебе должен был сделать Тукан джоалан Однако не считай это благодарностью за спасение моего внука-племянника. Это было бы непорядочно, ведь награда за выполненный контракт тебе полагалась в любом случае. «Спасибо, рапторианец Биджак-Джахат», Джахад, сказал я. «Я не рассчитывал ни на какие награды, когда оставил вашего внука-племянника в живых, так что это не обязательно. «Восприми это как расчет», — ухмыльнулся он. «Я вижу, что пройдет ничтожно мало времени по галактическим меркам, прежде чем ты будешь способен на то, что и не снилось этому мастеру приумножения, готовому ради сиюминутной выгоды или от обиды поступиться честью. И я надеюсь, что к тому моменту рядом с тобой будет Аран Джахад, которого я хочу назначить официальным летописцем твоих будущих свершений. Он ждет итогов нашей встречи в этом доме». Как мы закончим, он полностью в твоем распоряжении. Пообещай, что примешь его в свою семью. От такого пафоса и навязанного внучка-племянника я выпал в осадок. Ну и нахрен он мне сдался. Еще и в семье. Доверься моему предвидению, Хому Картер. Ранджахад будет тебе полезен. Также я отдаю тебе в услужение двух хитамов из гвардии Ураптоса, Киаму и Тиана. Ты волен делать с ними все, что хочешь, но и о них скажу, что если сохранишь их при себе, они тебе пригодятся. Оба хитама стали видимы. Как оказалось, они стояли рядом с биджаком Джахатом. «Да зачем они мне нужны?» — не выдержал я, глядя на двух мелких рапторианцев, больше напоминающих прямоходящих змей, чем ящеров. Это под видом благодарности ушлый Буфо всучит весь свой неликвид. А мне гадай, то ли шпионы, то ли того хуже. А еще отвечай за них. — Позвольте отказаться от такой привилегии, уважаемый Буфо. — Не оскорбляет отказом, Хомо, — ответил биджак Джахад. Сказал же, что можешь делать с ними, что хочешь. Хоть на генетический материал продай, но их присутствие улучшает позитивную вариативность твоего будущего и удлиняет определенные линии. «Знаешь, что это значит?» «Они спасут мне жизнь?» «Да, есть такой шанс. К тому же их жизни теперь в твоих руках. Если они вернутся на Сарисуру, у Раптос их не пощадит. Они опозорены». Смерив их презрительным взглядом, Буфо добавил. «Тобой». «Спасибо», — ответил я и, не стерпев съязвил. «Награда превзошла мои ожидания». «Это была не награда», — все так же спокойно ответил он, и тут даже Туканг-Джуалан навострил ушные отверстия. «Настоящая награда ждет тебя на космодроме Сидуса». Он вывел голограмму с описанием небольшого, хищно-выглядящего космического корабля, похожего на бумеранг. «Пустотный клинок. Космический корабль. Класс Рейдер. Качество эпическое». Тип вооружения — энергетическое кинетическое пространственное. Дополнительная боевая модификация — разрушающая пульсация. Космический корабль, созданный на Саресуру с применением технологии предтеч. Корпус изготовлен из гиперлигированного тритания, обладающего уникальной молекулярной структурой, которая обеспечивает высокую прочность и массу, минимальную для судов этого класса. Корабль оснащен модификацией, разрушающая пульсация, которая может деактивировать энергетические щиты вражеских кораблей высокоэффективными внутрисистемными двигателями на антиматерии и оптимизированной версией гипердвигателя, снижающей расход вычислительных мощностей. Оценочная стоимость — 350 тысяч монет Сидуса. Производство — Меланг, владелец Хомо Картер Райли. Капитан не назначен. «Это невероятный корабль, господин Хома Картер-Райли!» — прошипел Кема. «Восхитительный!» — согласился с ним Тиан. «Мы вас не подведем, господин Хома Картер-Райли!» Глянув на них с раздражением, я хмыкнул. Дерзкими они мне нравились больше. «Большой друг, хочешь, избавлю тебя от них?» — поинтересовался Спиннер. «Благодарю!» — искренне сказал я Биджаку Джахату. «Да», — пискнул хомяк-тигр. Только Туканг Джуалан промолчал. Вид у него был растерянный, а взгляд недобрый.